Степан Вартанов. Охота на дракона. Тамп повернулся навстречу Сонду всем корпусом, словно собираясь ринуться в атаку. «Ага!» — торжествующе взревел он. «Явился, красавчик! Готовь, синенький!» Не обращая на грубияна ни малейшего внимания, Сонд, улыбаясь, обвел взглядом собравшихся сливки общества. На вечеринках у Корри не бывает иначе. Он учтиво поклонился супруге хозяина, госпоже Лейти, мимоходом с удовольствием отметив, что грубая выходка Тампа вызвала у нее гримасу отвращения. Пусть чуть заметно, пусть немедленно и тщательно уничтожено, но тем не менее. Затем он повернулся к Веге и повторил процедуру с улыбкой и поклоном. Это ясное дело смотрит на него с откровенным восхищением. «Яркая женщина». Впрочем, насколько далеко сие восхищение, знали лишь они двое. Помахав рукой остальным гостям, стоящим чуть в отдалении, сон, словно ненароком, повернулся к Тампу. «Прости», — рассеянно произнес он, — «мне показалось, что ты меня окликнул». На лицах Веги, Лейты и двух-трех гостей с интересом, прислушивающихся к ставшему традицией спору двух заядлых охотников, появились улыбки но тампу было не до этих тонкостей, скорее всего он даже не заметил иронии. Я вернулся торжественно объявил он. «Ага», — подумал сонд. Не понял произнес он вслух вернулся ты разве куда-то уезжал Улыбки на лицах стали шире. Краем глаза сонд заметил, что к ним сильно прихрамывая направляется силвет охотник жестокий и азартный, но не менее удачливый чем сонд или скажем тампу. «Не валяй, дурака!» — добродушно произнёс Тамп. «Три месяца назад я вылетел на сафари». «Да?» «Да!» — передразнил Тамп. и «Если ты помнишь, мы поспорили. Что-то насчёт дракона, а?» Сонт небрежно двумя пальцами вынул из кармашка календарь, поиграл кнопками, кивнул. «Было. Ну так вот, готов, синенький!» Тамп подошёл к панорамному проектору и щёлкнул тумблером. Дракон потрясал воображение. В нем не было ничего от дряхлой немощи динозавров земли или привыкших к слабому тяготению суперящеров с Исама Третьего. Это был боец, горы и ущелья мускулов, покрытых изумительной, невозможной красоты шкурой. Пасть чудовища была приоткрыта, обнажая шеренгу саблевидных клыков, бело-желтых у основания и бело-голубых на концах. Глаза животного, казалось, излучали концентрированную мощь, вызывая мистическое почти ощущение, что дракон сейчас шевельнется и прыгнет. Но дракон был мертв. Разрывная пуля безошибочно определил Сонд. Тамп попал чудовищу в горло в единственную точку, незащищенную костяными пластинами или пуграми мышц. Антиграф-платформа, висевшая над сказочным трофеем, казалась игрушечной. Видимо, Тамп долго пытался взобраться на голову дракона, не угодив при этом в огромную лужу черной крови, но не сумел и вынужден был использовать технику. Сонд вздохнул, неожиданно почувствовав острую жалость к себе. Не он, не он выследил эту тварь, не он гнал ее шутихами и сиренами именно к этому месту, чтобы убить одним снайперским выстрелом здесь, на фоне гор, в заранее точно рассчитанный час, когда склоны окрашены восходящим солнцем. «Восхитительно!» — прошептал у него над духом Сильвет, и сонт очнулся. «Твоя взяла», — неохотно признался он. Тамп немедленно расплылся в людоедской улыбке. «Как насчет синеньких?» — поинтересовался он. Вечеринка была в самом разгаре. Из окон доносились звуки музыки, звенели бокалы. сонд в полной груди вдохнул ночную прохладу и сбежал по лесенке вниз, к морю. Постоял немного, затем пожал плечами и ступил на причал. Чего он ждал в конце концов? Тамп, опытный охотник, и уж если он поспорил, значит, глупо раскисать. Придет день, он отыграется. Вся жизнь игра всего лишь. С его деньгами и его положением в обществе рано или поздно понимая, что смысл жизни состоит в том, чтобы получить как можно больше удовольствия. Так он и делал. В юности Сонд облетел полгалактики, участвовал в пяти межзвездных конфликтах, собирал произведения искусства. Он попробовал все, что мог предложить ему мир и сделал свой выбор – охота – Кое-кто считает ее жестокой, кое-кто, как его бывшая жена и вовсе, бесчеловечной. Пусть. Именно в этом и заключается ее прелесть, в подлинности и точности ощущений риска, да и смерти. Ведь его охота — это не фешенебельное сафари для богатых бездельников, когда за твоей спиной стоит робот-снайпер, готовый вытащить тебя из любой передряги. Нет. Его охота — Один на один, без подстраховки, сила на силу, воля на волю. Никаких роботов, никаких самонаводящихся пуль. Честная охота. То-то и оно, вдруг подумалось Сонду, что возможности моей любимой игрушки, похоже, подходят к концу. Ну, подстрелю я дракона вдвое крупнее Тамповского. А дальше что? Он подошел к своей яхте, покачивающейся у причала. Сонд... Сильвет: Что ты здесь делаешь? Что же решил сбежать? Вовсе нет, отозвался тот. Наоборот, у меня к тебе дело. Дело? Вот, Сильвет протянул Сонду пластиковую карточку. Эта фирма организует охоты. Спасибо, усмехнулся Сонд. Меня вполне устраивает охотничья звезда. А с чего это ты? Ты не понял, нетерпеливо перебил его Сильвет. Это «Это нечто новое, совершенно новое, понимаешь? Ты же меня знаешь. Разве я стану предлагать тебе пустышку?» «Знаю», — подтвердил Сонд. «Ну ладно, выкладывай, что за фирма?» «Будет лучше, если они сделают это сами», — усмехнулся Сильвет. «Пригласи агента. В конце концов ведь ты всегда сможешь отказаться». Он помолчал и добавил. «Знаешь, из их сафари я вернулся буквально другим человеком» да произнес сонд ты меня заинтриговал он засунул карточку в карман будь по-твоему удачной охоты удачный усмехнулся сельвет домой приказал сонд поднявшись на палубу судёншко пронеслось в полуметре над волнами огибая скалистый мыс. ровно в семь утра под потолком гулко ударил колокол Сонд открыл глаза, с удовольствием потянулся и рывком поднялся с кровати. Тремя большими прыжками он преодолел расстояние, отделяющее его от бассейна, и, сделав сальто, ушел под воду. Идея с бассейном принадлежала ему. Маленький, пятиметровый, облицованный антикварной плиткой, он под водой соединялся с большим, находившимся в соседней комнате, и, в свою очередь, соединенным с расположенным у дома озером. Глубина – и тишина. Стены подводного коридора расступились, и на смену мозаики пришел тщательно продуманный архитекторами хаос каменных глыб. Затем Сонд услышал глухой удар и улыбнулся. Встречают. Из глубины вынырнула десятиметровая живая торпеда. Касан, гроза альбианских морей, его охотничий трофей и любимец. Вживленный в мозг коса на компьютер помогал ему распознавать хозяина и гасил заодно агрессивные импульсы. На посторонних это не распространялось. Сонд хорошо помнил, что осталось от двух грабителей, заплывших в бассейн из озера по слишком узкому для чудовища проходу. Сонд погладил рыбину и та медленно повернулась, показывая, где именно следует чесать». Выбравшись из бассейна сонд набросил на плечи купальный халат и прошел на веранду, где робот уже накрыл стол для завтрака. В скомандовал он беря с тарелочки тост. Зажегся экран, компьютер выискивал в потоке сообщений за день те, которые имели коды интересующие хозяина: охота, военно-прикладное искусство, спорт. наслаждаясь кофе не синтетиком, а настоящем завезенным с земли напитком, сонд слушал новости. «Совершено покушение на диктатора Веселео. Седьмой за этот год. Диктатор жив и здоров, чего нельзя сказать о заговорщиках». 20 лет назад Сонд помогал диктатору захватить власть. Развлекался. Запрещена охота на сапфировых панд, поголовье которых с момента открытия вида сократилось в 20 тысяч раз. «Ну-ну, это ненадолго». Группа хулиганов на скоростных флайерах проникла в зону города и пересекла его, двигаясь на сверхмалой высоте. Сообщение заканчивалось призывом городским властям поставить, наконец, на пути хулиганов надежный заслон. Сонд улыбнулся, представив сына, слившегося в одно целое с могучей машиной. «Мальчишка обещает вырасти в настоящего мужчину». Сейчас они с дружками гоняют на флайерах, перепрыгивая дома, ныряя в тоннели и арки, продираясь буквально сквозь кроны деревьев. По неписанным законам, удаляться от земли или стены более чем на 10 метров считалось позором и трусостью. «Вас ожидает агент фирмы «Лучшая охота»» — зажглось на экране. м промычал сон с интересом, залпом допил кофе и пошел в дом переодеться и встретить гостя. «Шатра, агент фирмы «Лучшая охота». Здравствуйте!» Сонд был изряд назадачен. Перед ним стояла девушка лет 22 в вызывающем мине, совершенно не похожая на агента охотничьей фирмы, какими он привык их видеть. Обычно подобные вещи поручались мужчинам. У Сонда был большой опыт в этом деле». Мужчина заводил беседу об охоте, давая возможность клиенту похвастаться своими достижениями, входил в доверие, а уж потом предлагал услуги. Но доверительный разговор с этим ребенком посмотрим. «Прошу», — произнес он вслух. Он провел гостью в галерею, где выставлены были в строгом хронологическом порядке его трофеи. Ему было чем гордиться. Однако, вопреки ожиданиям, девушка, видимо, не собиралась устраивать спектакль с ахами и охами вокруг каждого экспоната. Она лишь обвела шеренгу чудища расширенными глазами, совсем по-детски приоткрыв рот, но тут же вновь сосредоточила свое внимание на клиенте. «Неплохо», — подумал Сонд. «Вслух же он сказал». «Итак...» «Я слушаю вас, э, Шатра, но прошу иметь в виду следующее обстоятельство». Он сделал паузу и строго посмотрел на агента. «Я охотник, пользовался и пользуясь услугами лучших фирм, организаторов подобных мероприятий и вполне ими доволен. Понимаете?» Девушка кивнула. «Я, — продолжал сонт, — обратился к вам по совету моего старого друга, Сильвета. Но имейте в виду, я жду от вас серьезных предложений». Девушка снова кивнула, затем обиженно произнесла. «У нас серьёзная фирма, господин сонд Мы не собираемся вас обманывать». «Охотно верю», — усмехнулся сонд «Но к делу. Что вы мне предлагаете?» «Охоту. Разве господин Сильвид не сказал вам?» «Охоту», — девушка назидательно подняла палец. «На самого опасного зверя во Вселенной». «Фоба Питек?» «О нет», — усмехнулась Шатра. «Крыса ларизы «Тоже нет». А, Сонт задумался, разве открыли кого-нибудь опаснее? Может быть, какая-то рептилия с изумрудной? «Нет, нет», — прервало его размышления девушка, «речь идет совсем о другом». «Я вас слушаю». «Что вы знаете о королевской охоте?» сонд расхохотался. «Охота на человека?» «Клянусь, я догадался бы раньше, если бы гангстеры подослали мужчину». Затем он резко оборвал смех и громко в расчете на скрытые микрофоны произнес. «Прощайте, девушка». «Вы снова ничего не поняли», — возмутилась она. «Мы не предлагаем вам нарушать закон». «Я правильно понял», — поинтересовался Сонд. «Вы предлагаете настоящую полноценную охоту, в ходе которой жертва погибает, и этой жертвой будет человек». «А закон, запрещающий, кстати, убивать, при этом не нарушается?» Девушка скромно улыбнулась. «Видите ли, господин Сонд», — произнесла она, — «закон, как известно, запрещает одному человеку убивать другого». «Вот именно», — подтвердил Сонд, — «а нарушителя ждет довольно неприятная процедура». Он облокотился на чучело саблезубого лемура и принялся откровенно разглядывать стоящего перед ним агента. «Но есть, — продолжала девушка, — одно единственное исключение. Закон не запрещает вам, господин сонд убить человека при условии, что этот человек...» Она сделала эффектную паузу. «Да. Вы сами?» «Я?» — сонд был изумлен. «Вы предлагаете мне совершить самоубийство?» «И да, и нет», — девушка улыбнулась господин сильвет как вам известно, остался жив». «Ладно», — заявил после паузы сонд, — «считайте, что я сдался. Вы меня совершенно сбили с толку, заинтриговали и очаровали к тому же не только внешностью, но и вашим нахальством. Объясните мне, тупица, как можно покончить с собой, остаться при этом в живых, да еще получить удовольствие от подобной процедуры». «Клоны», — девушка улыбнулась еще шире, а а, -а, -а. хлопнул себя по лбу. «Ясно, генетическая копия». «Да, господин Сонт, плюс к тому мы переписываем ей копии в память содержимое вашего мозга. Быстро и абсолютно безопасно». «Верю», — произнес Сонт. «А вот не опасно ли это с точки зрения закона?» «Вовсе нет», — возразила Шатра. «Закон, как известно, гласит, что убийством является умышленное уничтожение одной личностью другой, понимаете? А если вы будете охотиться на свой клон, свою точную копию, то в ходе охоты погибнет лишь тело, выращенное из одной взятой у вас клетки, но не личность, понимаете?» «Вполне», — задумчиво произнес сонд. «Он вдруг ясно представил себе, как приглашает в гости Тампа и ведет его по галерее мимо все новых трофеев», там сыплет плоскими шуточками и вдруг, словно налетев на невидимую стену, замирает с открытым ртом, а скрытые в стенах камеры сохраняют это выражение для потомков. Затем мысли его приняли несколько иное направление. «А скажите, — поинтересовался он, — нельзя ли мне поохотиться на чужой клон?» «Увы», — вздохнула девушка, — «Юридически это убийство в чистом виде. Кроме того, если вы задумаетесь над философским аспектом проблемы, то придете к выводу, можете мне поверить, что охота на себя куда более увлекательна». «Охота на себя», — произнес Сонд, как бы пробуя фразу на вкус. Он снова представил лицо Тампа. «Расскажите о самой охоте», — предложил он. Охотник, начала шатра, на одном из звездолетов фирмы доставляется на планету земного типа. В том же корабле в состоянии анабиоза доставляется и клон. Затем клон оживляется и уже непосредственно перед началом охоты производится перезапись информации из вашего мозга в мозг клона. И вам, и клону надеваются ошейники, специальное устройство для пеленгации. Ошейник? «Почему ошейник одевается вам?» — извиняющимся голосом сказала Шатра. «Я, признаться, не совсем понимаю. Дело в том, что детали охоты прорабатывали психологи фирмы, а психология слишком специальная наука». Они считают, что вы получите больше удовольствия, если передатчик будет выполнен в виде ошейника, а не браслета или, скажем, отдельного пульта. Что же касается жертвы, здесь все предельно ясно. Жертва будет пытаться избавиться от пеленгатора любой ценой. Вспомните, чтобы вырваться из капкана, лиса порой отгрызает себе лапу. «А голову не отгрызешь», — хохотнул сонд «Но поверьте, в моем случае это несущественно. Я опытный охотник и смогу выследить любую дичь и без пеленгатора». Про себя он вдруг отметил, что уже примеряет к себе новую роль да, айда-агент. «Господин Сонд», — возразила девушка, — «вы забываете, что эта, так сказать, дичь знает все то же, что знаете вы». Когда я говорила, что охота опасна, я имела в виду именно это. Ловчие ямы, лук и стрелы, искусственные камнепады. Единственным вашим преимуществом будет наличие огнестрельного оружия. Что же касается пеленгатора, он включается лишь раз в сутки вечером, чтобы не дать жертве уж совсем разорвать дистанцию». «Психологи рекомендовали, — продолжала она, — не использовать быстроходный транспорт, так как это существенно снизит удовольствие от погони. Мы предлагаем вам грави-платформу с ограничением скорости и высоты полета. Можете представить, что едете на невидимом слоне». «Уговорили, — улыбнулся Сонд. — Когда начнем?» «Клон растет три месяца. Выберите оружие себе!» — добавила она. «А...» «А у клона будет нож, если вы, конечно, не возражаете». «Не возражаю». «Тогда позвольте каплю вашей крови». «Скрепить договор с дьяволом?» – пошутил Сонд, протягивая руку. «Нет», – серьезно ответила девушка. «Для создания клона дьявол обычно обходится без посредников». Проводив агента, Сонд вернулся в галерею. «Королевская охота». Он нервно потер руки и побрел вдоль шеренги своих трофеев. «Все, что здесь есть достойного охоты в космосе, здесь», — подумал он. «Создания ужасные, прекрасные, коварные и тупые, до да невозможности трусливые и агрессивные. Все, что может пожелать охотник. Но нет, как выяснилось, не все». Миновав галерею, Сонд спустился в подземный тир, Тонкий запах пороха и ружейной смазки приятно щекотал ноздри. «Никаких лучемётов и электронных волкодавов. Всё будет честно». Он открыл шкаф с оружием и надолго задумался. «Лучшие ружья лучших фирм и любое, в принципе, годится. Человек — не самое живучее существо». «Интересно, — подумал он, — из какого ружья я хотел бы быть убитым». «Я полагал», — задумчиво произнес Сонд спустя три месяца, «что вы агент, чья задача лишь завербовать доверчивого клиента и передать его в руки специалистов. Признаться, я удивлен, что вижу вас тут». «Вы обижаете меня, господин Сонд», — возмутилась Шатра. «Я специалист ничуть не хуже любого другого». Сонд выразительно посмотрел вниз на очередное мини... Юбочек этих у шатры, видимо, было неисчерпаемое количество всех видимых форм и расцветок. «Да, специалист», — повторила она, выдержав этот взгляд. И «Я вас веду от начала и до конца. Психологи считают...» «Ну, конечно, психологи. Что это лучше, чем отфутболивать клиента от одного чиновника к другому?» «Ладно, будь по-вашему», — согласился Сонт. «А вот это значит и есть планета». «Вы очень наблюдательны», — выркнула Шатра. «Когда начнется охота?» «Час будет размораживаться клон, еще двадцать минут займет запись. Потом...» «Да, потом отвезем клона в спящем состоянии за десять миль отсюда и оставим. Охота же, как таковая, начнется в шесть вечера, когда сработает пеленгатор». «Почему так поздно?» — поинтересовался сонд «Сейчас ведь утро». «Ему необходимо осмотреться». «Ну что же, вы будете на орбите?» «Да, до конца охоты в течение месяца с момента ее начала». Шатра мило улыбнулась, давая понять, что это всего лишь шутка. «Конечно, великий охотник Сонд выследит жертву гораздо быстрее». Сонд отошел в сторонку, с интересом глядя по сторонам. Корабль стоял на вершине поросшего редким лесом холма. Лес был зеленым и с виду вполне безопасным, Но уж кто-кто, а сонт, знал, сколь обманчиво бывает первое впечатление. В воздухе кружили насекомые, пролетела птица. От размышлений его отвлек один из техников корабля. Пора было приступать к перезаписи. сонд подошел к кораблю и невольно вздрогнул. Перед ним в шезлонге, облаченный в черный комбинезон, лежал он сам. Сходство было абсолютным. Казалось, он смотрит в зеркало впечатляет поинтересовалась шатра да уж садитесь она указала ему на второй шезлонг сонд сел техник надел ему на голову шлем а второй такой же его товарищ уже пристроил на двойнике внимание ну спросил со после паузы все как все вы сказали 20 минут а вы спали весело отозвалась шатра все 20 минут но нам пора Спящего двойника внесли в корабль, зашипел, открываясь, люк. Затем корабль подпрыгнул вверх, замер и рванулся в сторону. Сонд увидел, как от него отделилась едва заметная точка. Гравиплатформа, догадался он, которая опустит двойника в десяти милях. Он вздохнул, нетерпеливо посмотрел на часы и вернулся к ожидающему его невидимому слону. Сонд открыл глаза — «Ну», — поинтересовался он, — «никакого ответа». Удивленно оглянулся и вскочил на ноги. Корабля не было. Он находился в совершенно незнакомом месте на склоне холма, у подножья которого мирно журчал ручеек. «Что за шутки?» Сонд обернулся. То, что он с просонья принял за шезлонг, было, как выяснилось, лишь кучей валежника. Рядом с кучей лежал большой конверт, столь неправдоподобно красный, что не заметить его просто было невозможно. «В законе», — прочел он на вложенном в конверте листке, — «по вполне понятным причинам ничего не говорится о праве личности на защиту от самоубийства. Однако из общих соображений следует, что вы имеете право защищаться любыми средствами, если кто-либо пытается вас убить». Желаем вам успеха от имени лучшей охоты Шатра Эрт. По скрипту Начало охоты в шесть вечера, сутки равны земным. Потребовалось не менее минуты, прежде чем до сонда окончательно дошел смысл сообщения. Он клон. Он жертва, а всего в 10 милях отсюда готовится к охоте сонд-охотник. Он почувствовал себя обманутым. «Какое они имеют право?» «Ах, черт, имеют, конечно». Сонт сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. «Что он знает? До начала охоты часов десять, это раз. За десять часов надо уйти как можно дальше. Стоп, дальше откуда? Он же не знает, в каком направлении находится его враг». сонд едва не взвыл от бессилия. Ведь кругом лес, никаких ориентиров. Он находится на холмистой равнине, а корабль, который можно было бы заметить издалека, наверняка уже на орбите. Он поднял руки и ощупал ошейник. Вытащил нож, взвесил его на ладони. Игрушка. Так, что еще? С какой скоростью движется платформа? Шат рассказала не очень быстро, но сколько? Справа раздался шорох. Сонт стремительно отпрыгнул, выхватив нож, готовый нападать и защищаться. Слава богу, по части нападения и защиты он мог бы поспорить с кем угодно. Насмерть перепуганный зверек с белку размером скрылся в чаще, мелькнув на прощание рыжим хвостом. Нервы. сон тяжело опустился на землю. Нервы. И оцепенения его вывел звук. Сонд вскинул голову, прислушиваясь, и, словно в подтверждение, ветер донес до него треск второго выстрела. — Похотиться, — решил кретин, — произнес Сонд. Теперь он точно знал, в каком направлении следует убегать. Наспех вырезав себе метровую дубину с заостренным концом, на всякий случай он пошел прочь быстрым шагом опытного охотника. Побывав во многих мирах, Сонд успел приобрести изрядный багаж знаний и навыков, применяемых к любым живым существам, вне зависимости от того, на какой планете они обитали. Он чувствовал, что поляну, заросшую ярко-желтыми цветами, лучше обойти. Опасно. Что зычный рев, время от времени доносящийся из чащи, ни малейшей угрозы не представляет, в отличие от тихого свиста, издаваемого змеевидными существами в траве. В то же время он старался оставлять как можно меньше следов, избегая мягкой почвы и часто следуя по щиколотку в ручьях и речушках, то и дело встречавшихся на пути. Через час он встретил зверя. Собственно, слово «встретил» пожалуй не совсем точно отражало суть произошедшего. Кусты справа от сонда с треском расступились, и на него яростно рыча бросилась тварь, состоящая, как показалось в первый момент, из одних челюстей. Сонд отреагировал мгновенно. Действуя дубинкой как двуручным мечом, он, уклонившись, нанес зверю удар по шее у основания черепа, справедливо полагая, что там у него должно быть уязвимое место. Рычание перешло в виск, и зверюга, перевернувшись в воздухе, грохнулся на землю. Впрочем, он тут же снова оказался на ногах, теперь сонд мог рассмотреть своего противника внимательнее. Более всего, зверь походил на крупного волка. Соответственно, менялась и тактика боя. Дождавшись очередного прыжка и сбив морду в сторону по всем правилам противособачьего джутсу, сонд в мгновение ока оседлал своего противника, прижав его коленом к земле. Сильнее, еще сильнее, зверь пискнул и перестал вырываться, приняв позу покорности. «Сдаешься», — констатировал сонд отскочил в сторону и легким пинком указал зверю направление. Тот, совсем по собачьи, поджав хвост, метнулся прочь. Впрочем, оказалось, что, в отличие от земных собак, одной трёпки зверю мало. Примерно через четверть часа сон заметил, что за ним следят. Через полчаса увидел мелькнувший между деревьями силуэт и узнал преследователя. — Это ты зря, — пробормотал он, — мне и без тебя дел хватает. — Наследишь ведь, — подумал он вдруг, — Ну, конечно, сонт-преследователь наверняка заметит, что за жертвой идет зверь, и, потеряв один след, всегда сможет двинуться по-другому. Зверь же, видимо, ждал ночи. Все было плохо. Еще через несколько часов сонт остановился. Ошейник у него на шее издал тихий звон, а затем три раза щелкнул. Началась королевская охота. Зверь лежал в кустах за поваленным деревом и с интересом наблюдал за деятельностью человека. Иногда он, тихо повизгивая от любопытства, переползал на новое место, избегая, однако, показываться лишний раз тому на глаза. Человек метко кидался камнями. Зверь плохо представлял себе цель деятельности своего неприятеля. Тот ползал по земле, вскакивал, стремительно перебегая от дерева к дереву и размахивая остро пахнущим древесной смолой пучком сухих веток. Затем человек нырял во враг, добегал до поворота и, тяжело дыша, возвращался обратно. Затем все начиналось сначала. Разумеется, Сонд рисковал, шансов погибнуть у него было куда больше, чем у его врага, имеющего огнестрельное оружие, да плюс к тому лучшую одежду, транспорт, запас провианта и прочее. Но если убегать, то гибель будет и вовсе неотвратимой. «Подумать только», — произнес он, — «а ведь, соглашаясь на эту охоту, я даже на миг не задумался, каково будет Сонду жертве». Он еще раз повторил мысленно последовательность действий. Сонт-охотник появился оттуда. Больше ему просто неоткуда появиться. Вылетит из вон того пролеска и пойдет прямиком сюда. Не очень, впрочем, быстро пойдет, так как след я оставил нечеткий. И он все время петляет. Отсюда же следует, кстати, что идти, он будет низко. Метр от силы 2 сонд поднял с земли тяжелый самодельный лук и вскинул его, прицеливаясь. Должно получиться, а если нет, бросить лук, схватить факел, откатиться за то дерево — это был самый рискованный момент во всей операции. Если сонд успеет выстрелить в это время, он, пожалуй, не промахнется. «Охотничек», — пробормотал сонд, — «тебя бы на мое место». Он усмехнулся, осознав нелепость сказанного. «Не нравится», — подумал он, — «ничего, привыкай». Он заглянул в плетенку, угли тлели по-прежнему, стоит коснуться их факелом, и он вспыхнет. Пробежать в сухостой, поджигая заранее подвешенные в кустарнике жгуты пропитанные древесной смолой соломы, и нырнуть в овраг. Сонд поднял голову и посмотрел на небо. Ветер неутомимо раскачивал верхушки деревьев. Тот самый ветер, который по его расчетам должен был погнать пожар на преследователя. Взгляд сонда упал на зверя. «Упрямый черт!» — сонд усмехнулся. «Шел бы ты отсюда, сгоришь!» Словно послушавшись, зверь поднялся и затрусил прочь. Теперь сонду оставалось только ждать. За время долгих охотничьих экспедиций он в совершенстве овладел этим искусством. Если все пойдет так, как надо, и охотника ничего не задержит, то солнце как раз успеет переместиться и будет светить ему в глаза. Лишний шанс. Платформа показалась именно оттуда, откуда ей следовало. Трехметровый диск, открытый сверху, чем-то напоминал гигантскую таблетку неведомого лекарства, но сходство сильно портило пятнистая маскирующая раскраска сонд охотник сидел на невидимом слоне по-турецки, напоминая древнюю статуэтку погонщика этих животных. Впрочем, сонт-жертве было хорошо известно, с какой быстротой его противник может выйти с состояния мнимого покоя. Мимоходом он отметил, что багажный отсек платформы отнюдь не пуст, мало ему одной жертвы. И тут раздался рев. Сонд вздрогнул, лихорадочно выискивая глазами источник звука. Что же касается его двойника, то он мгновенно исчез, скрывшись за защитным барьерчиком, опоясывающим платформу. Более всего, животное напоминало земного лося. Украшенный огромными рогами зверь выгибал спину, перебирая огромными мохнатыми ногами и опуская голову к самой земле. Одного взгляда на эту картину было достаточно, чтобы понять, что к чему мрачный сезон. Весь этот шум предназначался для самки, совершенно безразлично щиплющей травку в сотни метров у самой опушки. Он его застрелит, с отчаянием подумал Сонд. Триста метров. У него были все основания для беспокойства. Лежа на платформе, да еще на таком расстоянии, его враг представлял собой исключительно трудную мишень. Если бы не лось, Он просто подождал бы, пока платформа подойдет поближе на расстоянии верного выстрела. Но теперь... Теперь сонд-охотник, застрелив зверя, свернет в сторону. С трофея надо снять шкуру или хотя бы сфотографировать его. А потом, это было совершенно очевидно, он срежет путь к деревьям и окажется в результате сбоку и сзади от сонда жертвы. Пройти вдоль опушки леса и оказаться тем самым от пожара и от спасительного оврага Затаившийся в засаде человек мысленно прикинул шансы менять место засады почти верная гибель, в то время как пожар все-таки дает определенные шансы спастись. Большое расстояние до цели. Что ж, в крайнем случае он успеет выпустить и вторую стрелу. Сонд вскинул лук и приготовился. В тот момент, когда охотник поднял ружье, над краем платформы появилась голова и плечо. Звонко щелкнула тетивина, и прежде чем первая стрела поразила цель, Сонт схватил вторую. Поздно. Платформа резко накренилась, защищая охотника днищем от новых выстрелов, и плавно двинулась вперед. Сонт схватил факел, бросился к оврагу, первая пуля весело чиркнула у его уха, когда он уже катился по склону вниз. Промах. Над кучами хвороста позади уже дрожал горячий воздух, и вести прицельный огонь было трудновато. «Свернет!» — мелькнула мысль. «Свернет! Испугается!» Но он не свернул. Уже почти скрывшись за поворотом, сонд почувствовал сильный удар в плечо. Зажав рану рукой, он прислонился к почти отвесной стене, позади бушевал огонь, и было ясно, что платформе сквозь него не пройти. Первый раунд охоты завершён. Тяжелая капля дождя упала сонду на лицо. Он открыл глаза. Этого только не хватало. По небу плыли свинцовые облака, с запада надвигалась сплошная черная стена, обещавшая по меньшей мере часовой ливень. Хотя нет худа без добра подумал сонд ливень глядишь смоет следы еще один день в мою пользу 4 он развязал лиану который на ночь привязался к стволу и привычно завертел головой в поисках своего конвоира зверь словно почувствовав что его ищут выглянул из-за дерева метрах в 30 ага сонд вытащил заткнутую за пояс дубину и спрыгнул с дерева Удар при приземлении отдался в раненом плече острой болью. сонд зашипел сквозь зубы и прислонился к дереву. Болело гораздо сильнее, чем вчера, и это ему не нравилось. Похоже на то, что у зверя есть все-таки шансы добраться до его глотки. Интересно, вдруг подумал он, что почувствует сонд если увидит, что его опередили. Он хрипло засмеялся, закашлялся и умолк, скривившись от боли. Внезапно, словно открыли невидимый кран, хлынул дождь, спрятаться было негде, вокруг стоял высокий лес, почти без подлеска. сонд скорчился, стуча зубами, моля бога, чтобы все это поскорее кончилось. Надеждам его не суждено было сбыться, дождь все усиливался, и вскоре по земле и стволам деревьев забарабанил град. Туча закрывала теперь все небо, сверкали молнии и гремел гром. Закрывая голову изрезанными градиными руками, Сонд вдруг представил себе, как его двойник, спрятавшись от дождя и ветра под пленочным тентом грави платформы, попивает горячий чай, наслаждаясь буйством стихии. «Охотник», — с горечью подумал он, — «я тоже так охотился. Сила на силу», — вспомнил он свой девиз — «Пижон! Жалкий сноп!» Он заплакал от боли, злости и холода. Впервые за последние тридцать лет. Гроза продолжалась с часа три. Затем ливень сменился мелким дождем, и, наконец, выглянуло солнце. Шатаясь из стороны в сторону, стуча зубами и используя дубинку в качестве трости, сонт выбрался на поляну. Было холодно. Осторожно, чтобы не потревожить раненую руку, сон стряхнул с головы набившиеся в волосы хвою и веточки и побрел вперед, не разбирая дороги. Главное — двигаться. Согреться. А этот убийца, если захочет, он все равно его догонит теперь. Правда, после пожара, который он устроил, охотник не подавал больше признаков жизни. Может, он даже сгорел. Будем надеяться». Внимание его привлек в тихий виск. сонд повернул голову, вглядываясь в переплетение сучьев, затем разглядел, в чем дело, и усмехнулся. «Попался, голубчик», — констатировал он. Зверь лежал, придавленный стволом упавшего дерева, и отчаянно пытался освободиться. Приблизившись, сонд увидел, что позвоночник животного, по всей видимости, цел. Передние лапы также усердно царапали землю по эту сторону ствола, как и задние. Потом допрыгался, поинтересовался он: подыхая теперь". Сонд повернулся было, но в этот миг на него буквально обрушилась лавина ощущений: боль, отчаяние, страх. Что за черт? Сонд присел, заглядывая зверю в глаза, ощущения усилились. Животное телепат, подумал Сонд. Такие случаи были известны, правда, сам он ни разу с этими вещами не встречался. То есть не охотился на них. Ладно, процедил он сквозь зубы, в последний раз прощаю. Он обошел поваленное дерево и, морщась от боли в плече, поднял его на несколько сантиметров. Зверь рванулся, оставляя на стволе клочья шерсти, и выбрался из западни. подни. Повернулся, посмотрел на человека и потрусил прочь. Пока пробормотал сонд. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть выплывающую из кустов в двухстах метрах от него платформу. Разум не успел еще осознать происходящего, а тело уже сгруппировалось и откатилось за ствол дерева. Платформа шла над следом, который он оставил, двигаясь после дождя. Идеальный след». Не обращая внимания на боль в плече, Сонд скинул ботинки и вскарабкался на дерево, вытащил нож. Платформа приближалась. Когда она оказалась точно над ним, Сонд прыгнул, стараясь оказаться за спиной у охотника. Он почти достиг своей цели, почти, но в последний миг платформа резко вильнула в сторону, и Сонд, пролетев мимо, упал на землю. «Неплохо, неплохо», — услышал он очень знакомый голос сонд разогнулся платформа опускалась метрах в пяти от него. сонд охотник не дожидаясь пока она коснется земли легко перепрыгнул через ограждение, медленно поднял оружие целясь в голову. ну как жалко что здесь нет фотографа процедил сон сквозь зубы. ты мог бы неплохо заработать на рекламе Узнаю себя одобрительно произнес его мучитель. «Но меня, собственно, интересует не что ты думаешь обо мне, а то, что ты думаешь о себе. Это одно и то же. Вовсе нет. Ты, надеюсь, понимаешь, что я сейчас выстрелю?» «Понимаю». Сон заметил мелькнувший в кустах серый силуэт. «Ты же телепат». С неожиданной надеждой подумал он. «Услышь меня. Напади на него сзади. Или нет, не нападай. Отвлеки. Просто отвлеки». Он невольно вздрогнул, такой неистовый виск донесся в ответ из кустов. Охотник бросил туда всего один взгляд, и в этот миг сонт метнул нож. «Это был твой последний шанс», — сказал охотник. «Я все ждал, когда же ты его используешь». Он выдернул нож из приклада и задумчиво провел пальцем по зарубке. «Не буду менять приклад», — добавил он. «Пусть так и остается с царапиной на память». А теперь он поднял оружие. Вот и все, мелькнуло в голове у сонда. Проиграл, проиграл ты свою последнюю охоту. Он увидел, как из чащи вылетел зверь. Надо же, спаситель, но он не успел. Он не успел. Ошейник на шее у охотника взорвался, почти полностью оторвав ему голову. Охотник выпустил ружье, оно упало с металлическим стуком и повалился на бок. На Зверь обнюхал на земле лужу крови, подошел и встал рядом с сондом. «Все точно», — подумал сонд, — «вот лежит дракон, из разорванной шеи хлещет кровь, а позади висит в нескольких сантиметрах от травы платформа. Все как на снимке у Тампа, только на платформе никого нет» раздался гул сонд поднял голову и увидел снижающийся звездоёт из распахнутого люка выскользнула крошечная платформа антиграф идеально подходящая к мини-юбкам охотник сонд прощебетал тоненький голосок есть ли у вас претензии к нашей фирме «Нет, шатра медленно произнес сонд конечно нет но я бы хотел узнать, «Сейчас узнаете». Шатра спрыгнула с платформы, с интересом поглядела на зверя, но от комментариев воздержалась. «Так вот», — сказала она, — «фирма создана по инициативе Лиги борьбы с охотой три года назад». Она подозрительно посмотрела на Сонда. «Надеюсь, у вас пропала охота охотиться?» «Ах, чтоб вас!» «Успокойтесь, господин Сонд, психологи считают...» Она осеклась, заметив, что сонд побледнел и схватился за плечо. «Вам плохо, господин сонд «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Воспитатель, надо же!» Лига до недавнего времени была для него врагом номер один. Сборище идеалистов. Но это раньше, а теперь он вдруг осознал, что, пожалуй, в главном он с ними согласен. сонд протянул руку... И погладил зверя. «Ваша взяла», — сказал он. «Ладно, считайте, что я доволен вашей фирмой и даже готов сосватать вам хорошего клиента, некоего Тампа».